Глава 29. Тори. Тори, у тебя всё нормально? Женя хмурится, глядя на то, как я вот уже 5 минут вяло помешиваю кофе деревянной палочкой. Нормально, отзываю тихо. Нет, не нормально. Он повышает голос, что Балашову в принципе не свойственно. Выкладывает, что случилось. Мы с Женей сидим в кофейне, куда он вытащил меня после пар, отчаявшись нормально поговорить. В универе я просто молчала. качаясь на толпы знающих мимо и греющих уши студентов. А в общаге ту положилась на кровать и пялилась в стену, пока друг пытался вытащить из меня признание. Я говорил тебе, чтобы ты с Громовым не связывалась. Вдруг со вздохом выдаёт Веня: и "Не заливай мне, что он тут ни причём. Я тебя такой в первый раз вижу. А всё началось именно с тех самых пор, как с тех пор, как, ну ты знаешь, С тех пор, как ты полез к подружке Быковой и навлёк на нас обоих кучу проблем. Вслух я, конечно, этого не говорю. Я вообще ничего не говорю. Так и молчу, как рыба. Внутри будто что-то надломилось, и открывать рот, чтобы издавать связные звуки, кажется мне непосильной задачей. Что он тебе сделал? Не сдаётся Веня. Он когда-нибудь от меня отстанет? Я поднимаю на Балашова глаза и, увидев беспокойство на его лице, Чувствую, как предательски щекочет в носу. Он ведь действительно беспокоится, а я действительно не знаю, как ему объяснить всё. Что сделал Арсений? В том-то и дело, что ничего, абсолютно. Со свиданием в ресторане прошло 3 дня, а он не сделал ничего. Не написал, не позвонил мне. А когда я набралась смелости и позвонила ему сама, тупо сбросил звонок. Ну а чему я, собственно, удивляюсь? Это же Громов. Сыграл на один вечер сразу и за Фею Крёстную, и за принца, а в полночь гордо удалился, наблюдая, как я из Золушки превращаюсь в тыкву. И ведь винить его не в чём. Он ничего мне не обещал, кроме того, что мы встретимся в универе. А я его в универе вообще не видела 3 дня. Двое из Лорца, Платонов и Быков постоянно трутся без своего предводителя. Поначалу я в типично женской манере пыталась найти Арсению оправдание, Он занят, у него потерялся телефон или его укусил оборотень, и Громов обязательно позвонит или напишет мне после полнолуния. Потом начала злиться, пока злость незаметно для меня не рассыпалась в пыль, превратившись в какое-то тоскующее отчаяние, выжигающее дыру в груди. Слушай, Веню, я пойду. Оставляю нетронутый кофе в сторону и поднимаюсь на ноги. У меня через 3 часа смена в кафе. Ты в таком состоянии работать собираешься? Хоть раз возьми выходной. Нормальное у меня состояние. Пытаюсь улыбнуться, но моя гримаса друга не впечатляет. Я работала с температурой и ничего. А выходной мне не по карману, деньги нужны. Оставив Веню в кафе, я угрюмо плетюсь к общаге. Настроения нет. Точнее, есть: завалиться на кровать, накрыться с головой одеялом и отключиться. Но даже этого я сделать не могу. Вроде бы постельное бельё уже сменила, и времени прошло немало, а вся комната будто бы насквозь пропитана запахом Арсения. Парфюмер, блин. В расстроенных чувствах я шлёпаю ногой по луже, глядя, как грязная жижа растекается по асфальту и моим светлым кроссовкам. Глупый, конечно, поступок, но это хотя бы поступок. Что-то отличное от унылого дерьма, в котором я варюсь последние дни. Обидно. Подобная рефлексия настолько не в моём характере, что я даже не знаю, как с ней справляться. И ладно бы депрессовала из-за учёбы. Так нет же, из-за наглого мажора, который задурил мою голову своим хамоватым джентльменством и свалил после в закат. А мне теперь мучиться и думать, что я сделала не так, что значило каждое его слово и чем я заслужила всё это. Ненавижу. Дотопав до общаги, я медленно поднимаюсь по ступенькам. И в дверях неожиданно сталкиваюсь с Платоновым. Он бросает на меня хмурый взгляд и молча обходит, чтобы двинуться дальше. А я под действием неведомого порыва вдруг второпторию ему вслед. Руслан, привет. Не знаешь, где Громов? Парень оборачивается и пронзает меня таким презрительным взглядом, в котором отчётливо читается нечто вроде: "Ты ко мне обращаешься, серьёзно?" Но я игнорирую его выпад. И принимаю этот невербальный наезд с поразительным спокойствием. Неделю назад я помогла ему вытащить друга из того света. Ну почти. Так что он явно не переломится ответить на пару моих вопросов. Арсений просил меня кое-что сделать. Выдумываю на ходу. Я сделала, а он пропал. Надо отдать. Подождёшь, хамит Платонов. Ему сейчас не до твоего перевоспитания. И чем же он так занят? закипаю я. С температурой под 40 валяется третий день. Не хочет отвечает парень. Так что у мисси подожди. Сам тебя найдёт, если ему что-то понадобится. Нет, ждать я не буду, он мне нужен. Настаиваю я, вызывая у парня на смешливую гримасу. Не сомневаюсь. Ты не понял. Чувствую, что густо краснею, но напора не сбавляю. Это очень важно, я должна его увидеть. Расслая всё огня. осаждает меня Платонов. Не до тебя, Арсу, сейчас, поняла? А это не тебе решать. Заявляю безапелляционно, мысленно прикидывая, сколько будет стоить такси за город. Если решишь наведаться в загородный дом, никто тебя туда не пустит. Предупреждает парень, проявляя чудеса проницательности. И только я располяю, чтобы раздавить его раздражением, как он продолжает. Он в хате в центре. А адрес Не дослал ещё до адреса, Разгром не сказал. Руслан езвительно смеётся, не прощаясь, разворачивается и избегает по ступенькам вниз. А я какое-то время тупо смотрю ему вслед. В любой другой ситуации думала бы, какой же хам этот Платонов. Но сейчас единственное, на чём сосредоточен мой мозг, информация о том, что Арсений заболел. То есть он не динамит меня, ему просто очень плохо. Это он после нашего свидания с запаской и моим папой так простыл. Или после, когда промокну на набережной. Или это комбо. Хндра проходит как по взмаху волшебной палочки. Я срываюсь с места, несусь в комнату, быстро переодеваюсь и собираю сумку. Там малиновое варенье и имбирь, который мама передала, и запасная одежда, чтобы переодеться после смены. Пока застёгиваю молнию, думаю о том, что по пути надо будет купить лимон. С мамой Громовой, которая врач, за право лечить Арсения я соревноваться не буду. Но мне тоже хочется сделать для него что-то, хоть что-нибудь. Ничего такого, просто просто, когда у меня болела рука, он позаботился обо мне, а я ненавижу быть в долгу.